Глава 12. Эпиграф. Каждый из нас является строителем храма, имя которому тело, и каждый по-своему служит в нем своему Богу, и никому не дано от этого отделаться и вместо этого обтесывать мрамор. Все мы скульпторы и художники, а материалом нам служит собственное тело, кровь и кости. Все благородные помыслы тотчас облагораживают и черты человека. Все низкое чувственное придает им грубость. Генри Дэвид Таро. Олден или жизнь в лесу. Канис Люпус. Собака-волк. Создан для охоты самой природой. Зимой волк на снегу оставляет аккуратную цепочку следов. Он ставит заднюю лапу точно за передней. Благодаря такой поступе он может бегать по любой местности и даже по глубокому снегу. Оружие волка – это зубы. Их в его пасти целых 42. Впереди торчат 4 острых кривых 5-сантиметровых клыка, по два сверху и снизу. Ими волк может прокусить плотную шкуру жертвы. А хищными или плотоядными зубами, так называют коренные зубы всех хищников, Взрослый волк разгрызает даже бедренную кость лося. Волки охотятся почти бесшумно, ведь они бегают на самых кончиках пальцев. Так же, как лошади и кошки, волк пяткой не касается земли. У него сильные мускулистые ноги и размашистая походка. И он может долго бежать рысью со скоростью 10 км в час, а в погоне за оленями и лосями разгоняется до 60 На охоте нос, а не уши или глаза первыми подсказывают волкам, где нужно искать добычу. По ветру они улавливают запах даже самого мелкого животного, находящегося в двух километрах от них, когда его еще не слышно и не видно. Всего этого Антон, разумеется, не знал, но ничего хорошего от волков не ожидал. Хотя в читанных детстве сказках волк представал героем скорее положительным – помогавшим Ивану-Царевичу, да и в мультике «Ну, погоди!» тоже был простодушным, задушевным хулиганом. Тоненько звенькнула самодельная тетива, стрела впилась в землю. Волки снова прыснули в разные стороны, словно растворившись в утреннем воздухе. — Что-то ваши умные твари чересчур умные, — сказал Антон. — Чего они хотят? — По-моему, они поняли, что мы тут в ловушке. Вот и не спешат. Дразнит. Такое впечатление. Фрэнсис подошел к границе, за которой заканчивался самолетный пол и начинался лес. Значит, надо отсюда поскорее сваливать, заключил Антон, заряжая патрон в пустой ствол. А вот в этом не уверен. Здесь они могут нападать только с одной стороны, а в лесу со всех. Мы не справимся. Так что же, сидеть здесь и ждать? Фрэнсис прав, сказал Лариса, Успокоивший наконец, Кириллу Кирилыча. Здесь нам обороняться проще. Волки поймут, что добраться до нас нелегко и уйдут. — Вопрос в том, как долго они это будут понимать, — буркнул Антон. Продукты у нас не бесконечные. Патроны, кстати, тоже. — Волки тоже не бесконечные. — Я видел штук пятнадцать, — сказал Фрэнсис. — И черт их знает, сколько еще вокруг. Кто-нибудь знает, сколько волков в стае? «Папа говорил, кажется, что до 50, припомнила Лариса. Антон с тревогой смотрел разболтавшийся курок на одном из стволов. Старенькое все же ружье, да и 30 лет провалялось не без ущерба. Нужно было отбросить сантименты и оставить дома стариковский иж, а взять одно из трофейных ружей. Волки не появлялись. «Давайте соберем вещи, чтобы потом не тормозить», Если что, предложил Фрэнсис. Если что, что, если волки спрячутся и сделают вид, что ушли, криво улыбнулся Антон. Так они нас при желании тут же догонят. Я соберу, не стала спорить Лариса, усадила в кресло Кириллу Кирилыче и принялась паковать рюкзаки. За лесом сходило солнце, заливая светом печальную картину авиакатастрофы. Волков по-прежнему не было видно но Антон чувствовал, что они где-то здесь. А может, и в самом деле ничего страшного. Но посидят тут денек. Волкам надоест вокруг вертеться, у них тоже дела. Охота, например, на более сговорчивую дичь. Антон поудобнее устроился в кресле, положив ружье так, чтобы можно было сразу схватить его и выстрелить. Жаль, что до сих пор они так и не попали. Ранили бы волчару, тот бы завизжал, другие бы задумались. Помнится, у Гаррисона был рассказ «Пушка, которая не бабахает». На неисследованную планету попал землянин, вооруженный дезинтегратором. То есть такой хренью, которая беззвучно уничтожает нападающего. Так вот, тамошные хищники совсем не боялись бесшумного оружия. Лук в этом отношении, наверное, куда полезнее, хотя тоже бесшумный. Все же кровь, боль. На физеляж села какая-то крупная серая птица. Антон для развлечения прицелился в нее. «Не стреляй», — попросил Фрэнсис. «Забрать-то нельзя». «Да я так. А ведь не небось вкусная». «Забрать-то пока никак». «Никак». Через просеку промчался волк. Никто не успел среагировать на эту наглую выходку, совершенную явно с целью напомнить о себе. Волки развлекались. К обеду они поступили так неоднократно, Пару раз Антон выстрелил, но, естественно, не попал. На попытку Фрэнсиса выйти из оторванного хвоста совсем рядом кто-то издевательски завыл. Камеронцу пришлось вернуться в импровизированную крепость. «А что, если они мутировали и стали разумными?» предположил Антон, когда в очередной раз волк с нахальной улыбкой и оскалом высунулся из-за дерева метров двадцати от них и тут же скрылся. Впрочем, стрелять в него не стали, наученные опытом. «Это уж слишком», — сказал Фрэнсис. «С чего бы? Ядерной войны не было». «Мало ли, не сдавался Антон, всякие атомные электростанции, химические предприятия, хрен его знает, что там разрабатывали. А когда все уснули, кто-то оставил дверь открытой, кто-то пробирку уронил. На ЗС так вообще контроль утратили, и пошла цепная реакция». Скажешь, не могло быть? Могло, согласился Камерунец. Но пока мы мутантов не видели и ни от кого о мутантах не слышали. Да и радиация, как мне кажется, не так страшна, как ее молюют. В том же Чернобыле разве завелись мутанты после катастрофы? А в Хиросиме и Нагасаке так вообще люди живут и ничего. Да, я понимаю. Просто волки эти, они как-то разумно себя ведут. Животные всегда себя ведут разумно, в отличие от людей, сказала Лариса. Прошло еще два или три часа. Они перекусили в сухомятку, еда и в горло-то не лезла. Надо бы дровишек собрать, нерешительно предложил Антон. Стемнеет из чего костер разводить? Да, мы тут точно еще на ночь застряли. Но как их собрать-то? Волки? Может, обшивку можно жесть? «Сиденья?» «Химия, пластик», — покачал головой Фрэнсис. «В самолетах при пожаре на земле люди в основном погибают из-за продуктов горения всей этой ерунды. Мы задохнемся или отравимся. Не баррикаду уже строить». «Ладно, давай так. Один собирает дрова, другой прикрывает. Далеко от самолета не уходим». «Идет. Я первый». Антон положил Иш на кресло и, медленно двигаясь, выглянул за хвоста. Лес как лес, ни одного волка, если не знать, конечно, что все они здесь. Ты суслика не видишь? А он есть. Я пошел, — предупредил Антон и ступил на траву. Страхую, — отозвался Фрэнсис, держась в нескольких шагах позади. Я тоже, — сказала Лариса. Антон запоздало подумал, что надо было взять у нее на всякий случай пистолет. Дрова можно и одной рукой собирать подцепил лысину и тащи. А если волк прыгнет, а Фрэнсис не успеет его снять. Но ничего страшного не случилось. Подходящая сухая ель лежала рядом с хвостом, прямо на полуатурованной плоскости руля высоты. Антон схватил ее и резво потащил, так что путешествие закончилось быстро. «Думаю, нам хватит», сказал Фрэнсис, оценивая добычу. «Нет, лучше перестраховаться». «Тогда моя очередь», Камеронцу повезло меньше. Целой дровины в пределах досягаемости не нашлось, пришлось немного углубиться с просеки в лес. Антон с трудом сдерживал дрожь в руках, будучи готов стрелять на малейшее движение. Фрэнсис, озираясь, собирал ветки покрупнее, а хапка понемногу росла. «Хватит», — сказал Антон. Как только они вернулись в самолет, через просеку снова прошмыгнул волк. Словно показал, «Видите, пока не трогаем, хотя могли бы». И опять тишина. До сумерек так и сидели, молча, изредка мрачно переговариваясь. Антон не кстати вспомнил, что именно он предложил укрыться в обломках хвоста, чем загнал всех в ловушку. Правда, не факт, что те же волки не накрыли бы их в лесу у костерка. И тогда было бы куда хуже. Тьфу ты, а сейчас-то чем лучше» подумал Антон и принялся помогать Фрэнсису разводить огонь, чтобы хоть немного отвлечься. Кирилла Кирилович Джуниор то спал, то ел, то принимался плакать, видимо, разделяя тревогу взрослых. — Может, волки его слышат, — предположил Антон, когда ребенок разорался особенно громко. — Потому и не уходят. — И что мне сделать? — огрызнулась Лариса. — Отдать его волкам? Дура, что ли? — обиделся в ответ Антон. — Я просто думаю вслух. — Если они утром не уйдут, будем пробиваться, — сказал Фрэнсис. — Вдруг не рискнут напасть. — А если еще и подстрелим парочку? — Нечего было вообще сюда влезать, в этот чертов хвост, — неожиданно закричала Лариса, вскакивая из кресла, где сидела с ребенком. — Кто это придумал? Ты? Она уставилась на Антона. — Пошли вы к черту! Сорвался он, схватив ружье и, перепрыгнув через костер, направился к фюзеляжу. Остановившись, Антон заорал, оглядываясь по сторонам. Но ублюдки серые, выходите! Что вам от нас надо? Сожрать? Тогда нападайте, но учтите, нас и не такие пытались сожрать. И где они теперь? Сдохли! И вы сдохнете, дрянь серая, волки позорные! Где вы, а? Чего попрятались?» Антон замолчал, тяжело дыша и прислушиваясь. Что-то хрустнуло в кустах справа, потом пробежало слева, завозилось в обломках фюзеляжа. «Антон, не дури!» — позвал Фрэнсис. «Зассали?» — торжествующе заключил Антон, потрясая ружьем. «По густам шарится мастера, а честно выйти, зассали. Я вам...» Антон не договорил потому что из-за вырванного с корнем и вывалившегося в траве блока самолетных кресел вышел волк. Он был крупнее виденных раньше Антоном с проседью в серой шерсти, хорошо заметный в свете уходящего дня, с большой лобастой головой и злыми умными глазами. Верхняя губа волка задрожала, он оскалился и угрожающе заворчал. «Да пошел ты!» — сказал Антон с удивившим его самого спокойствием. И нажал на спуск. Ружье глухо щелкнуло. Изношенный механизм старенького курка сломался. Волк прыгнул. Наверное, в театральном все же учат многим полезным вещам той же пластике. Тело сработало само собой, и Антон в красивом пируэте ушел от прыжка, успев развернуть ружье и врезать волку по морде ложем. Удар получился сильным, но и волк весил под центнер. Поэтому Антон лишь сбил его с траектории прыжка и заставил покатиться по земле. Наверное, можно было рассчитывать на помощь Фрэнсиса, который, несомненно, страховал Антона. Вот только Антон не знал, вдруг он находится на линии огня. Наверное, можно было вытащить нож и в лучших традициях боевиков честно решить вопрос, кто сильнее, человек или вожак стаи, а в том, что перед ним вожак, Антон нисколько не сомневался. Поэтому он принял самое простое решение – выстрелил в поднимающегося с земли волка из второго ствола. Крупная дробь с расстояния в метр с небольшим сделала свое дело – выстрел, виск, тяжелый запах свежей крови и сырой требухи. Антон упал на колени, потому что от резких движений по сломанным ребрам полоснула жуткая боль. Наверное, сейчас волк справился бы с ним без труда – Но хищник к этому моменту был уже мертв. Кто-то схватил его за рукав и поволок прочь. Слава богу, это был не еще один волк, а Фрэнсис. Через секунду Антон уже ничком лежал на твердом полу самолета, слушая, как переговариваются друзья. «Вон там, смотри. Они его, кажется, сожрать хотят. Да, подбираются. Не стреляй, пусть жрут. Да, поволокли. На свето опасаются». Темнеет ведь уже. А у нас костер. Все равно наблюдай. Я пока гляну, что с ним. Фрэнсис грубо перевернул Антона. Цел? Со мной все в порядке. Морщись от боли, сказал Антон. Дебил! Я думал, ты умом тронулся, чертов идиот. Я волка убил. С дурацкой улыбкой поведал Антон. Волка он убил. Почему сразу не стрелял, а? Что за цирк, твою мать? «Дай мое ружье», — попросил Антон, решив, что показать проще, чем объяснить. Фрэнсис пошарил за креслом и подал Иш. «Елки! Ложа была расколота, большая часть его отвалилась. Курок попросту отломился и куда-то улетел. Старенькое ружье Кирилла Кирилыча превратилось в практически бесполезный груз». «Понял», — сказал негр, осматривая показывая Антонами разрушения. «Все равно идиот». «А если бы ты со второго раза не попал? Там близко было. И потом ты же меня страховал. Я тоже мог не попасть. Они, кажется, ушли. Не видно ни одного», — сказала Лариса. «Вот и славно», — сказал Антон. «Тогда давайте, что ли, горячего сожрем, все равно до утра здесь куковать. Ребра вот только болят». «Странно, что у тебя только ребра болят», — ехидно произнесла Лариса. «И ружье угробил, я так понимаю». Ой, не всех дурных войной побило. А горячие у нас не из чего варить, воды мало. Или ты хочешь пойти в лесок и поискать в темноте ручеек? Давай, у тебя с волками теперь взаимопонимание. В лесок отыскать ручеек Антон, разумеется, не пошел. Поэтому отужинали опять же в сухомятку и уложили Антона как победителя монстров и человека умом скорбного спать. Ребра болели жутко, Все же прыгать и скакать с такими травмами не гоже. Тем не менее Антон уснул. Приснился ему кошмар. Он бежал по темному лесу, а сзади и по бокам неслись волки. Точнее не волки, а какие-то волколаки, оборотни, хреновые, с человеческими глазами, зубами и даже пальцами на передних лапах. Причем Антон они не трогали, а просто сопровождали. «Наверное, можно было остановиться, раз никто не проявлял неприязни. Но Антон остановиться не мог и бежал, бежал, пока шумом и воплем не провалился под землю. «Ты меня не кусай», — сказал Фрэнсис, разглядывая скалившегося во сне с Антона. «Я тебе еще пригожусь». «Да хватит тебе. Мне сон страшный приснился». Антон встал и машинально хотел взглянуть на часы. Привычка, от которой за столько времени, при полном отсутствии часов, давно следовало бы избавиться, периодически возвращалась. Я все равно как раз будить тебя хотела, — сообщила Лариса. Расвело. Костерок погас, выпуская последние струйки дыма. Кирилл а Кирилл очурился на солнышко или питал нечто неразборчивое. Как вы меня задолбали, говорит. Перевела Лариса и улыбнулась. Ну что, убийца чудовищ, волки похожие в самом деле ушли, наелись, наверное, и вот и ушли, предположил Антон. Да нет, думаю, это ты их так напугал и вожака такого матерого завалил. Решили не связываться. А ведь люди бы так просто не ушли, заметил Фрэнсис, вертя в руках разбитый иж. На то они и люди, сказал Антон. Брось ты каку, с ним все равно уже ничего не сделаешь. — Уберу в рюкзак, — покачал головой негр. — Мало ли, все же лишний ствол, а ложи и починить можно. — Не лень, таскай, — махнул рукой Антон. Дальнейший их путь проходил без происшествий, а его венцом стал ржавый указатель с почти нечитаемой надписью, гласившей, что до три километра. Указатель они увидели сразу, как только выбрались из леса на дорогу. Отряхиваясь со штанов, репи и колючки Фрэнсис спросил. «Теперь куда?» «Я же говорила, в Макрушино не пойдем. Нечего там делать, лишние неприятности нам ни к чему. Будем искать аэродром. А уж потом, если возникнет необходимость, можно и Макрушино навестить». «Веди нас, Сусанин герой», — проворчал Антон. «Давайте пока по дороге вон туда», — показала Лариса в противоположную от Макрушина сторону. Там должен быть поворот на проселок. Еще до поворота они обнаружили совершенно раскуроченный КАМАЗ, который уныло торчал на обочине. С машины сняли практически все, что можно. Осталась рама, тяжелый двигатель, который тащить нелегко, обода колес и еще какие-то ржавые железяки, рачительным мародерам не понадобившиеся. Качественно растащили, Отметил Лариса, и Кирилл Кириллович что-то радостно завопил, видать, соглашался с мамашей. И ведь недавно, наверное, если не в этом году уже. Отец, помню, когда начинал служить в Германии, в группе советских войск, так они во время учений машину, поломавшуюся на трассе, оставили. Вернулись через три дня, думали, там уже половины нету, а немцы даже бензин, и тот не слили. Это когда было, а сейчас те же немцы, поди друг друга, точно так же жрут, резонно сказал Антон. Поворот на проселок они обнаружили с трудом, настолько он зарос. Дорога выделялась среди леса только тем, что деревья были поменьше и сидели пореже. Колея уже почти не просматривалась. Вот сюда и пойдем, сказала Лариса. Но тут из орешника вышел пожилой мужик, довольно приветливого вида, в цветастой выгоревшей рубахе, с травинкой в зубах, в руках туя сок. «Стойте-ка, ребятки!» – сказал мужик. «Кажись, уже пришли вы».